38. Шум воды мы услышали гораздо раньше, чем вышли к подземному озеру. Но прежде чем увидели его, пришлось еще метров пятьдесят спускаться по крутым каменным уступам. Нас догнала вторая группа, правда, изрядно поредевшая. Нарвались на особо крупную стаю крысолаков и не уберегли мулов. Двое оставшихся работяг были уже на грани перегруза, Так что часть добычи пришлось брать на себя бойцам. Объединив группы, мы провели реорганизацию. Всю накопленную добычу сгрузили четверым работягам, максимально освободив остальных. Груженные телепортировались обратно к репликатору. В отряде же из боевых персонажей остались только Кайл, Пип и я. Причем, на мой счет, поначалу были сомнения, но решающим аргументом стала новая экипировка с неплохой защитой от физического урона. «Если уж он в старом шмоте умудрился отмахаться от прокачанного арха, то и сейчас не сольется», — рассудил Кайл. «Парень хватки, не смотрите, что нуб». «Уговорил, уговорил», — проворчал Арчер. «Тем более, что остальные еще хуже. Что за нубьем мы все-таки набрали, а? И ведь вроде две недели кандидатов выискивали». отборы какие-то устраивали, а они дохнут от однозвездочных мобов. «А ты тогда на кой?» — огрызнулся Кайл. «Чего?» — презрительно скривился лучник, с вызовом выпячивая подбородок. «Того!» — чуть тише отозвался бригадир. «Мы мулов искали, а не бойцов. Они собирательством должны заниматься и транспортировкой грузов. Для этого тоже определенный склад характера нужен. Не всем такое по душе. А такие, как ты, и должны их прикрывать. Он прав, Голд». Ухнул из-под забрала шлема Завр. Не уберег, Мулов, твой косяк. Да я... Скинулся было пижон, но почти сразу же сдулся. Я не думал, что они так быстро лягут. Пока мы подоспели... Мотай на ус, веско бросил танк. Тебя в офицера никто не тащил. Сам напросился. Но раз уж командуешь, думай за весь отряд, а не только за себя. Мы отправились дальше. С Завром Арчер спорить не стал, хотя видно было, каких усилий ему стоило сдержаться. Я подметил эту деталь, будто маленькую мысленную пометку сделал в несуществующем блокноте. Формально и Арчер, и Завр одного ранга в клане, но на практике это совсем не так. Кайл, помнится, упоминал, что остальные выходцы из Архангелов — Саманова, Завр и Пес — и в старом клане были офицерами. Арчер же, похоже, такого опыта не имел. Командовать-то он явно любит, это тешит его самолюбие — Но вот реальные лидерские качества ему еще развивать и развивать. Вообще, надо будет аккуратно выспросить у Кайла подробности той истории о выходе из Архангелов. А еще лучше, у Пипа, у того язык без костей, и он наверняка в курсе всех слухов. Архангелы топовый кланов. таких, наверное, все более чем серьезно. Там ведь явно не желтки, коротающие вечера после работы. Соответственно, и цели куда амбициознее, и организация жестче, и требования к членам. И тут уходят сразу три офицера. Если это внутренний раскол по каким-то политическим причинам, то странно, что за ними никто больше не пошел. Может, конечно, это из-за того, что их сходу объявили кровниками? Никому неохота подставляться, тем более перед своими же. Но неужели во всем огромном клане у Новой и остальных не нашлось хотя бы десятка другого верных друзей, которые пошли бы за ними, несмотря ни на что? Ох, прав был Кайл. Очень мутная история. И ещё неизвестно, чем закончится. Перед глазами у меня едва заметно мелькнула дрожащая пелена, в очередной раз автоматически сработал псионический щит, который я поставил на автокаст. Я как раз спрыгнул вслед за Кайлом с высокой каменной ступеньки. Мы немного отстали от бойцов. Те двигались быстрее нас и теперь приостановились, ожидая нас внизу. Сразу же после срабатывания умения раздался характерный звуковой сигнал. Орб. я едва сдержался чтобы тут же не полезть в инвентарь посмотреть что же выпало но пересекся взглядом с остальным псом ну про пересекся взглядом это громко сказано Глазы джей из подмазки не видно да и вообще из-за своего снаряжения он даже находясь в нескольких шагах частенько теряется из виду вот и сейчас я увидел его почти случайно повернул голову и разглядел перед собой темный силуэт почти стывающийся со стеной Только жутковатая металлическая маска вспыхнула отсветом в лучах фонаря, закрепленного у меня на плече. От неожиданности я вздрогнул, и на несколько секунд повисла напряженная пауза. Выражение лица пса не было видно, но смотрел он точно на меня, будто пристально буравив взглядом. Разглядел эффект от активации щита? Да я сам-то его уже не замечаю в большинстве случаев. Этакий мыльный пузырь, в полутьме его вообще не различишь. Хотя, может, дело в восприятии. Пес, наконец, отвернулся и бесшумно спрыгнул на ступеньку ниже. Я с облегчением выдохнул, но со счета на всякий случай убрал. Псионику можно прокачивать и вручную, балуя с телекинезом на тяжелых камнях, которые поднять не смогу. Так будет менее заметно. Впереди что-то заплескалось. Началось, наконец, обещанное озеро, и авангард шел прямо по воде, погружаясь по щиколотку. «Аккуратнее!» — обернувшись, сказал Арчер. Опомнился командир. А то и без тебя непонятно. В воду я ступал осторожно, но не столько из-за боязни наткнуться там на что-нибудь, сколько из-за того, что не знал, как поведет себя моя обувь. В игре я провел уже не первый час и в очередной раз забыл, что нахожусь в виртуальной реальности. Ждал, что вода сейчас наберется в ботинки и будет неприятно хлюпать. Но симуляция до таких подробностей не доходила, по крайней мере, когда играешь через вирт-капсулу, а не через нейрошунт. Я лишь чувствовал прохладу, сопротивления воды при движении, а штанины комбинезона ниже колен прилипли к ногам, но внутрь влага не попадала. Вода была странной, очень мутной, голубовато-белой и ощутимо светилась мягким рассеянным светом. Его вполне хватало, чтобы различать очертания предметов, так что мы один за другим погасили фонари. Вперед двигались медленно, вытянувшись в две цепочки. Впереди шел Завор и Эйджей, остальные повторяли их маршрут. Вокруг нас вздымались неровные каменные колонны, сужающиеся к середине и снова расширяющиеся кверху. Где-то в глубине пещеры был водопад. Монотонный шелест, струящийся по камням воды, шел фоном, будто шум дождя. Слева от нас вдруг что-то громко фыркнуло, и бойцы невольно отпрянули, вскидывая оружие. Из-под земли ударил столб воды, окатывая нас мелкими брызгами. Он вздыбился на высоту метров трех? Но быстро начало седать и через несколько секунд о нем напоминало только бурление на поверхности. «Что за хрень?» — нервно оттирая лицо от брызг, спросила Мия. «Что-то вроде гейзера? Наверное», — неуверенно отозвался Кайл. Мы побрели дальше, лавируя между выступающими над водой плоскими каменными платформами, отдаленно напоминающими чаши фонтанов. Они были разных размеров и формы, и хаотично громоздились друг на друга. Большинство из них были вогнутыми и заполненными водой. Из некоторых вода текла, переливаясь через края миниатюрными водопадами. Гейзеры взрывались неподалеку от нас еще несколько раз, но уже не такие большие, и реагировали мы на них куда спокойнее. Когда мы прошли, наконец, этот лабиринт каменных чаш, перед нами раскинулась почти спокойная водная гладь, тянущаяся на добрую сотню метров. Потолок здесь опускался ниже, ощерился неровными зубьями сталактитов, кое-где опускающихся почти до самой воды. В дальнем от нас конце пещеры зияли чернотой низкие, но широкие проходы, ведущие куда-то еще дальше. Справа от них серебрился в полутьме водопад, сочащийся из широкой темной щели в потолке. Его шум, отражаемый эхом, заглушал плеск наших шагов и мешал переговариваться шепотом. На открытом пространстве мы развернулись полукругом, но продолжали следовать неподалеку друг от друга, почти касаясь локтями. Вода здесь по-прежнему была неглубокой, едва доходя до колена. Идти было легко, дно было твердым и почти ровным, без преград. И хотя никакой опасности пока видно не было, бойцы заметно нервничали, озирались, чутко вздрагивали воде стволами из стороны в сторону. Эта нервозность передавалась и нам, с Кайлом и Пипом. Я и сам не заметил, как в руках у меня оказался Альпиншток. «Вроде никого!» — перекрывая шум водопада, высказался Пип, не обращая внимания на зло зыркнувшую на него Мию. «Тихо!» «Слишком тихо!» — мрачно отозвался Завр, ни на секунду не опуская щит. Эй-Джей, мельком обернувшись к нему, кивнул. Легким мягким движением, будто кошка, он вскочил на край одной из заполненных водой каменных линз с нее на следующую, как по ступенькам. Добравшись до верха, пригнулся, балансируя на краю неровного выступа. Огляделся, вскинув руки к виску, возможно, включал какой-то визор в шлеме. «Не нравится мне все это», — прозвучал его голос в групповом чате. «В воде, видно, какая-то взвесь плавает, сканеры не просвечивают. Но путь тут один», — поведя плечами, отозвался Кальп. «Нам туда». Он указал стволом винтовки в сторону выхода на противоположном краю пещеры. Других ответвлений у этого затопленного зала не было. Но двинулись дальше мы только после Кивказавра. Тот взял на себя командование объединенного отряда. Выходить на открытое пространство было как-то боязно, хотя вроде бы наоборот удобно. Видимость во все стороны отличная, никто внезапно не подберется. разве что памятая о прошлых стычках, бойцы регулярно поглядывали вверх, высматривая, не засел ли кто в неровностях потолка. Тем более, что время от времени там мелькали какие-то тени. Арчер запулил вверх осветительную стрелу, и от ее вспышки во все стороны порскнули мелкие крылатые твари, похожие ни то на летучих мышей, ни то на стрекоз переростков. На одном из сталактитов обнаружился огромный органический нарост, что-то вроде улья. Мы решили его не трогать и обошли от греха подальше по широкой дуге. Напряжение постепенно начало спадать. Пещера и правда выглядела безжизненной и вполне безопасной. «Если бы мы не крались так, могли бы и пересечь ее за несколько минут. Когда берег озера замаячил уже совсем близко, мы увеличили темп и припустили трусцой, поднимая целые тучи брызг. «Дальше надо будет опять разделиться», — на ходу предложил Арчер. «Глупо такой большой группой слоняться для разведки». «Я только за», — отозвался Калиб. «Только мне надо будет выйти», — предупредила Мия. «Где-то минут через пятнадцать». «Надолго?» — спросил Завар. «До вечера». «Извини, надо было сразу сказать, я просто...» Она не договорила, завалилась в воду, обдав всех волной брызг. Сначала все подумали, что она просто споткнулась, но ее испуганный вскрик заставил всех обернуться и схватиться за оружие. Мутная вода забурлила, будто кипяток, и вдруг окрасилась красным. Сама же девушка, отчаянно барахтаясь, исчезла, уходя куда-то на глубину. «Хотя где там утонешь-то? Воды по колено». «Там дыра!» — запоздало крикнул кто-то. Почти одновременно с этим за спиной Калиба словно бы взвился очередной гейзер. В брызгах мутной воды я едва успел разглядеть силуэт выскочивший снизу твари со множеством толстых щупальцев. Монстр схватил бойца за плечи, пытаясь повалить его на спину, но тот оказался проворнее и сильнее, чем Мия, и так просто не дался. Умудрившись ухватить нападавшего свободной рукой, Калиб швырнул его через себя каким-то шальным приемом дзюдо. В тварь распласталась, будто осьминог, и стало понятно, что щупальца ее растут из головы, будто длиннющие дреды. Само же тело было относительно небольшим, но жилистым. Скользкая зеленоватая кожа так и бугрилась от выпирающих, будто жгуты мышц. Очертаниями и размерами напоминала скорее собачья, только с непропорционально крупными ладонями на передних лапах. Крики, плеск воды, грохот выстрелов, визг монстров слились в один затяжной аккорд. На плече моим сомкнулась мертвая хватка, что торвануло меня в сторону, будто тряпичную куклу. Я запоздало сообразил, что это не монстр, а Кайл оттащил меня за шкирку, уводя из-под удара. На берег! взревел Завар, мечась из стороны в сторону. Он был самым тяжело бронированным среди нас, и скрывающиеся под водой твари оказались достаточно сообразительны, чтобы его игнорировать. Нападали они на тех, кто помельче и помягче, в первую очередь на нас, мулов. «От быстрой смерти нас спасло только то, что мы оказались внутри строя, со всех сторон окруженные бойцами. Тех было больше, чем нас, и на этот раз они прикрывали нас на совесть». Бить монстров своим огромным топором-косой Завру было не с руки, запросто мог своих задеть. Проблему он решил быстро. Начал хватать вцепившихся в кого-нибудь тварей голыми руками, силища у него было не занимать – У меня на глазах он оторвал от калиба вцепившееся в него страшилище и, хряснув об колено, переломил хребет. Второй, сиганувший на него из-под воды, успел перехватить прямо в полете и разодрал почти надвое. Огромные лапищи в латных перчатках рвали плоть, как пластилин. Но водяные продолжали нападать. Хуже всего было то, что поднявшаяся неразбериха мешала толком рассмотреть, сколько их, откуда они выпрыгивают и куда исчезают. Судя по всему, дно озера было продырявлено кучей колодцев, уходящих на глубину. Подводные твари, затаившиеся в них, выпрыгивали, хватали свою жертву и утягивали вниз. Один из монстров выскочил из воды прямо передо мной. Распластался в прыжке окутанный ореолом брызг и извивающихся щупальцев. Я успел только сморщиться и податься назад, инстинктивно прикрываясь руками. И тут сбоку в него врезалась темная фигура пса. мелькнул светящийся клинок, и на меня брызнул целый водопад какой-то липкой, склизкой требухи. «На берег, я сказал!» надрывался Завор, отшвыривая далеко в сторону очередную тварь. И без него было понятно, что надо выбираться из воды, но сделать это было не так-то просто. Отряд наш редел буквально на глазах, а бурлящая под ногами вода была бурой от крови. «Кайл!» — заорал Пип, бросаясь на выручку бригадиру, на которого носили сразу двое водяных. Я тоже подскочил, долбанул альпинштоком прямо в переплетение щупальцев. Остриё завязло в тугой, похожей на резину плоти. Тварь рванулась так, что едва не вырвала оружие у меня из рук. Я кое-как выдернул его и ударил снова. Пип рубанул сбоку остро заточенной лопаткой с короткой рукоятью. Брызнула темная липкая кровь, водяной отпрянул от Кайла и, развернувшись к нам, заверещал. Морда его была треугольной, похожей на акулью. Острые, будто костяные колышки, зубы выпирали из мясистых алых десен, резко контрастирующих с бледным цветом кожи. Подоспевший Калибр сунул ствол своей винтовки чуть ли не впасть пасть чудовищу и дал короткую очередь. Фонтанчики крови и осколков черепа брызнули во все стороны. Запахло горелым мясом. Сам Кайл тем временем упал на четвереньки прямо в воду. Вторая тварь, вцепившись ему в спину, продолжала урчать, работая челюстями. Пока мы оторвали ее и прикончили, она успела основательно разодрать ему комбинезон на плече и шее и добраться до мяса. Кровь хлестала так обильно, что удивительно, как бригадир еще был жив. Впрочем, чего удивительного-то? Игра ведь, опять забыл. И, видно, живучести у строителя хватает. Мы с Пипом подхватили шефа под руки и буквально потащили вперед. Наш отход прикрывали Калиб, пес и еще трое уцелевших бойцов. Завр ревел, как раненый медведь. Чуть позади нас он все-таки как-то смог отвлечь на себя водяных, и те наседали на него стаи, целыми гроздями повисая на спине, плечах, ногах. Он, будто не обращая внимания на обузу, упрямо шагал вслед за нами, время от времени дотягиваясь до самых обнаглевших монстров и давая им хорошего тумака. Не похоже было, что они наносят ему хоть какой-то урон. Толстенная броня спасала от зубов и когтей. Остальным нашим бойцам, увы, повезло куда меньше. Вода вокруг продолжала бурлить, и в тех местах, где водяные терзали на части трупы павших, по ней расползались обширные пятна крови. Арчер, быстрее всех выбравшийся на берег, теперь обстреливал монстров с возвышения. Увидев нас, он отвлекся и помог вытащить Кайла. Бородач, пошарив в своих многочисленных карманах, один за другим воткнул себе в шею три лечебных стика. Рваная рана на его плече была обширной, и я сомневался, что они помогут. Однако уже к тому моменту, когда отбросив последних хищников в воду до нас добрался завар, Кайл начал приходить в себя. Кровь остановилась, рана начала затягиваться. Хотя, думаю, полоска хитпоинтов у бригадира сейчас была почти на минимуме, и его мог прикончить любой удар. Нужно время, чтобы нормально отхилиться. Но разлеживаться времени не было. «Дальше!» — рявкнул на нас Завр. «Чего встали?» Мы помогли Кайлу подняться и поспешили подальше от берега. Арчер на постыдок окинул взглядом озера, будто надеясь разглядеть выживших. Однако это явно было делом безнадежным. Водяные не сунулись за нами следом, но им и без этого хватило добычи. Они пировали, заглушая шум водопада, по пещере разносились мерзкие звуки чавканья и влажного хруста. «Вы как хотите», — дрогнувшим голосом пробормотал Пип. «А я обратно этой дорогой не пойду».